Глава одиннадцатая. Аверин повертел в руках пустой бокал и протянул его Анастасии. «Пожалуй, теперь на самое время выпить вина». Она налила ему и подняла свой, который все так же был почти полон. «Вы чертовски сильны, ваше сиятельство». Он попробовал вино и внимательно посмотрел на диву. «Лучше скажи мне, что ты сейчас чувствуешь? У дивов ведь нет инстинкта размножения» и вы не испытываете полового влечения. Данная сфера человеческой жизни вас не интересует. Так что же ты ощущаешь на самом деле? Ты хочешь меня убить, сожрать? Она ответила таким же взглядом. Вы не совсем верно все понимаете. Вы думаете, что люди для нас еда. Но мы прекрасно едим все то же самое, что и вы, чтобы поддержать физическую оболочку, в которой мы живем в вашем мире. — То, что мы испытываем к людям, особенно к колдунам, вовсе не похоже на голод. Она посмотрела на него сквозь свой бокал. Даже среди людей есть те, кто любит посмаковать хорошее вино ради его вкуса. А есть те, кто, увидев бутылку, просто проглотит ее, даже не ощутив, ради опьянения. Понимаете? — Да, вполне. А когда вы чувствуете запах крови хозяина... Вы, выходит, ведете себя, как алкоголик, который дорвался до бутылки. Она рассмеялась и внезапно напряглась, и ноздри ее зашевелились. Они волнуются, очень волнуются. Я сейчас...» Она исчезла. А Аверин словно ударил электрический разряд. На миг сердце замерло, и в голове зашумело, и тут же раздался телефонный звонок. Аверин бросился к столику. Он не сомневался, кто звонит. Сорвал трубку и тут же услышал голос Кузи. «Как хорошо, что вы еще не ушли! Я тут, рядом с домом Хмельницких, он здесь. Куча следов!» «Кузя, лети немедленно сюда!» — закричала Аверин. «Подождите, это форс-мажор. Его сейчас тут нет, зато в подвале полно связанных людей, и наверху пьяные подростки. Это все жертвы!» — На заднем дворе алатырь и Колья. — Кузя! — начал был уверен, но Диф его перебил. — Ну, погодите немного! Я придумал, как их вытащить, тех, кто внизу, пока тот Диф не явился. Остальных попробуй напугать своей боевой формой. — А если он придет? — Тогда он убьет всех. — Гермес Аркадьевич, я не могу их тут бросить. — Вызовите подмогу. Владимира и остальных. — Кузя, подожди. Ничего сейчас не делай. Жди меня. Я вызову подкрепление и к тебе. Дождись, пожар... Из трубки раздался глухой вскрик, и послышались гудки. — Кузя! — заорал он. «Кузя — Кузя! Ответа не было. Он резко дернул рычаг и быстро набрал номер участка. И тут ему невозможно повезло. Трубку взял сам Виктор. — Виктор, слушайте внимательно. Демон в доме Хмельницких. Там куча людей-заложников. Поднимайте всех! — Гермес, я надеюсь, вы сейчас не там. Вы отвечать уверен не стал. Он рванул к двери и, едва не выбив ее, помчался по двору к воротам. Выбежал на улицу, заскочил в машину и рванул с места. Отсюда до дома Хмельницких километры три, только бы успеть. Кузя еще жив, он это чувствовал. Вот и телефонная будка, из которой звонил Кузя. Аверин остановил машину и вышел. Дверца будки была распахнута, трубка валялась на полу. И рядом с ней часы с разорванным на куски браслетом. Похоже, Кузя пытался использовать силу, когда его схватили. Так, этот тип — освободитель дивов. Есть небольшой шанс, что Кузю он не убьет. Аверин окружил себя щитом и медленно двинулся к воротам дома Хмельницких. Они оказались открыты. Держа обе руки наготове, Аверин осторожно вошел во двор и замер. Посреди двора, насаженный на огромное светящееся голубым светом копье, висел Кузя. Голова его была запрокинута назад, конец острия торчал из горла. Дифни не шевелился. Немедленно выхватив плеть, Авери написал вокруг себя несколько кругов и не ошибся. Над духом раздался рев, и что-то настолько сильно ударило в бок, что он упал, и его протащило по земле пару метров. Прикрыв голову рукой, он остался лежать без движения, и тогда увидел демона. Тот выглядел, как высокий мужчина средних лет с длинными волосами, одетый по нынешней молодежной моде, не хватало только лаптей. Демон подошел и наклонился. «И это все, колдун, как же ты меня разочаровал! А я так ждал тебя, сюрприз тебе приготовил. Не бойся, может, я и не убью этого наглого мальца, он же просто раб» повинующийся твоим приказом, а вот тебя я убью. Но сначала ты мне расскажешь, почему смерть колдуна не освобождает Дива, почему они продолжают атаковать меня. Его голос сорвался на крик, и тут Аверин выстрелил своим кинжалом ему прямо в лицо. Серебряное лезвие воткнулось Диву в правый глаз почти наполовину. Демон взвыл, схватился за голову и попытался вырвать лезвие из глазницы. Наверен вскочил на ноги и снова активировал плеть. На этот раз на максимум. По всей ее длине запульсировали шипы. Он размахнулся и ударил отвлеченного болью и попытками избавиться от серебра Дива. Тот успел отшатнуться, на плеть вырвало из его шеи и плеча кусок плоти. «Ах ты, мерзкая тварь!» — завыл див и, выдернув такие из глаза лезвие, швырнул его в Аверина. Отлетев от щита, кинжал звякнул о землю. Демон вытянул руку, и в ней появилось длинное светящееся копье. Аверин услышал стон, и краем глаза отметил, что освобожденный Кузя ничком повалился на землю. Что же, теперь есть шанс, что он выживет, если их сейчас обоих не сожрут, — Аверин снова взмахнул плетью, но Диф исчез и, судя по всему, не торопился атаковать. Удар по шее ему сильно не понравился. Надо торопиться. Серебряный кинжал, попав в голову, причинил серьезные повреждения и замедлил демона. Но если дать ему время, раны зарастут, и все придется начинать сначала. Аверин быстро расширил барьер. Теперь тот почти не защищал, но зато мог помочь обнаружить противника. И это получилось. Развернувшись, он ударил в то место, где ощутил нарушение барьера, но там уже ничего не было. Промазал. Он снова раскрутил над головой плеть и снова касание барьера. Аверин раскрыл сети, швырнул, одновременно размахиваясь плетью, и тогда почувствовал резкую боль в ноге. Он посмотрел вниз. Из его бедра торчал метровый конец копья. Див вырвал свое оружие из ноги. Штанина мгновенно промокла и стало горячо, отхлынувшей потоком крови. А кончики пальцев, наоборот, занемели. Аверин упал на одно колено и зажал рану рукой. Проклятие! Скорее всего, повреждена бедренная артерия. Он истечет кровью, если немедленно ее не остановить. Аверин свернул бесполезный сейчас барьер, и все силы направил на знак запирания крови и раскрутил плеть над головой. Видно, что Диф немного опасается оружия. Однако тот не нападал. Демон остановился и, ухмыляясь, показал себе за спину. Аверин посмотрел в ту сторону. Лежавший до этого без движения Кузя зашевелился. Медленно царапая отросшими из пальцев когтями землю, он пополз в их сторону. — Ты тупой, колдунишка. Ты думал, я не умею кидать копье. Твой мир слишком изменился, стал слишком безопасен. «И колдуны выродились!» Аверин перевел взгляд с ухмыляющегося демона на Кузю, продолжавшего ползти к хозяину, и подумал, что у Кузи нет никаких шансов по сравнению с могучим конкурентом. И тогда он рассмеялся и прошептал. «Надо же, какой я популярный сегодня оказывается!» «Ты чего смеешься, колдун?» Диву это не понравилось. «Так собраться наверняка Виктор уже вызвал управление». И Инесса будет здесь с минуты на минуту. Как минимум получится спасти людей. Главное — тянуть время. Смешно стало. Если бы ты доучился, Николай, ты бы знал, почему после смерти колдуна его див продолжает нападать на тебя. Но мир изменился а получить нужные знания такой глупец, как ты, не смог. — Что? — воскликнул Диф, и лицо его изменилось. Теперь это был подросток с аккуратной стрижкой и бледноватым лицом. Из его пустой глазницы продолжала стекать кровь. — Что слышал, Николай? Сам ты никого не спасешь, но шанс все же есть. Я расскажу тебе то, что не рассказали бы в Академии. Я граф Аверин. Ты наверняка слышал очень надеялся, что с личиной Хмельницкого Див также задействовал и его память, а колдун-недоучка слышал о нем или хотя бы читал книги его отца. К практике в полиции готовили на последнем курсе, поэтому Хмельницкий просто не знал, что Дивы управления привязаны не к талисманам колдуна, а к государственным жетонам, и их задача охрана общественного порядка вовсе не защита колдуна. Поэтому парень был уверен, что если убьет хозяина, то Див перестанет его атаковать. — Верен. Див заинтересовался. — Говори быстро. Он поднял копье. — «Час!» — нарочито слабым голосом проговорил он. «Да где же черт того управления?» Аверин посмотрел под ноги. Под ним натекла уже солидная лужа крови. Див видит, что ему плохо. Он, оперся на свободную руку, и сделал вид, что заваливается на бок, и зашевелил губами, как будто что-то шепчет. Див подошел поближе, и Аверин, быстро подняв руку, который зажимал рану, Выпустил из рукава облако серебряной пыли. Расправив щит, он поднял пыль столбом и швырнул прямо в лицо Диву. Из ноги снова хлынула кровь. Див отшатнулся, закашлялся и принялся тереть оставшийся глаз. — Поверить не могу, что ты опять на это купился. Демон вдохнул серебро. Это хорошо. Аверин убрал щит еще раз, перенаправив энергию на знак затворения крови, и вскочил на ноги. И выпустил сразу и сеть, и связывающие путы, закрутив демона в кокон. Отчаянно хромая, он бросился к воротам. Вряд ли они смогут задержать даже ослепшего Дива, но... Черт побери, может, хоть кто-то придет на помощь. Но добежать до ворот он не успел. Див, выставив перед собой копье, перегородил ему дорогу. Тупой колдун! Твои уловки ничего не стоят. Я сожру тебя и сам все узнаю. На тебе нет амулета. Проклятие точно!» Триглав он оставил на трюмо в спальне Анастасии. Аверин усмехнулся. «Из всех возможных ошибок колдуна он сегодня совершил, пожалуй, все. Подавишься!» — выплюнул он и развернулся обратно лицом во двор. Бежать было некуда. Что ж, остается только попробовать задержать демона еще ненадолго. Кузя, доползший до того места, где только что лежал сам Аверин, застыл без движения и помочь хозяину не мог. Барьера больше не было, но Аверин знал, что демон не удержится и попытается ударить в спину, поэтому, собрав все оставшиеся силы, хлестнул назад плетью и попал. Копье пролетело у него над головой и погасло, а Див, переместившись, оказался прямо перед ним. Его лицо и грудь были рассечены. — Ах ты, ублюдок! — завыл он. — Я хотел прикончить тебя быстро, на нет. Ты будешь умирать так же, как мой хозяин, которого ты убил. Искалеченное лицо его больше не было лицом Хмельницкого. Оно принадлежало самому демону, который был сейчас во власти воспоминаний. — Дайте мне время! — заорал он. — Мое воинство повергнет этот гнилой мир в ад! Он прыгнул. Аверин попытался выпустить сеть, но Диф разорвал ее в прыжке и, схватив его за руку, швырнул на землю. Удар о землю на мгновение оглушил. Аверин попытался повернуться, но рука не слушалась. Похоже, была сломана и серьезна. Почему-то боли не чувствовалась совсем. Перед глазами на миг стало темно. А когда он снова смог видеть, Див стоял над ним, и копье снова светилось в его руке. — Ты мстишь за смерть Влада Цепеша? Едва шевеля губами, спросил Аверин. Див расхохотался. — Дурак! Я есть Влад Цепеш. Я убил его! «Я правил Валахией!» Копье, мелькнув в воздухе, вонзилось Аверину в правое плечо, протыкая насквозь. «А теперь я сожру тебя, глупый колдун!» За спиной Дива взметнулись черные крылья. Он преображался в демонический облик. «Он мой!» Низкий на грани слышимости рык сотряс воздух. Мелькнула тень, и за плечом демона показалось лицо Кузи. Человеческое лицо, правда, с клыками в мизинец длиной, торчащими изо рта. Волосы его были алыми от крови, и кровью было измазано все лицо. В воздухе мелькнуло что-то блестящее и вонзилось в горло демона, прерывая преображение. Демон завыл и попытался стряхнуть с себя внезапную помеху, но не тот то было». Огромными когтями Кузя впился ему в плечо, клыками вцепился в другое, а его вторая рука, больше похожая на когтистую лапу, продолжала погружаться в горло противника. «Мой!» — выдохнул Кузя демону в ухо, на миг разжал зубы, и между его клыков вырвалась струя пламени. Демон взвыл еще громче. Его волосы полыхнули, и рука взметалась вверх в слепой попытке все же схватить врага. Но клыки Кузи снова сомкнулись на этот раз на шее. И тут Аверин все понял. Вот почему его див лежал в луже крови без движения. Кровь не впиталась в брусчатку, ее и слизывал Кузя все это время. А в руке у него был зажат серебряный кинжал колдуна, которым он продолжал резать горло демону, Волнами накатывала слабость. Знак запирающей кровь уже почти не действовал. И так непросто справиться с такими серьезными ранами. В бою же это было практически невозможно. Насколько силен сейчас Кузя. Сколько времени продержится мощь, которую ему дала кровь колдуна. Минуту, две, три. Времени совсем не было. А Аверин отчетливо понимал, что ему самому в любом случае конец. Кто бы не победил в схватке дивов. Но Кузя точно не будет сажать людей на кол, поэтому решение очевидно. Аверин приподнял голову и взмахнул левой, рабочей еще рукой, призывая плеть, и ударил по поднятой руке демона, который тот пытался схватить Кузю. Рука, точнее ее половина, отлетела в сторону. Демон захрипел. 20 сантиметров серебра в его горле не добавляли ему красноречия. — Спасибо за науку, Инесса! — прошептал Аверин и, развеяв плеть, выпустил связывающие путы. Они захлестнулись у демона под коленями, и тот начал падать. А Аверин почувствовал, как из него вытекают остатки жизни. Уже угасающим взглядом он отметил, как мимо пролетела одноглазая голова, а потом все залило серебристым светом. Над его телом Протянулась огромная, покрытая серебристым мехом лапа, и голова демона, насаженная на гигантский коготь, медленно проплыла обратно. Аверин удовлетворенно улыбнулся. Вот теперь точно все кончено. Он закрыл глаза, а когда открыл, почему-то увидел лицо Кузи. Человеческое лицо. Зачем Див вернулся в этот облик? «Чтобы сожрать хозяина, он должен принять демоническую форму». Аверин ощутил прикосновение к своей руке и сжал пальцами скользкие от крови пальцы своего дива. «Кузя, потом сдайся», — прошептал он, — «сдайся Виктору». И его накрыла тьма.